Война закончилась. 5, 10, 15 лет пролетели для меня точно так же, как они пролетают для всех людей, чей удел обычная, ничем не отмеченная судьба. Они уже ни на что не надеются и ничего не боятся, смирившись с тем, что и завтрашний день проживут как сегодняшний, уж коли в этом заключается жизнь. Я поднимался все выше и выше по служебной лестнице в агентстве Интерфранк. Меня там считали, да и я сам себя считал, бесплодным мечтателем, обреченным сидеть за столом, на котором лежит карта полушарий, печальным искателем приключений, убивающимся настенной экзотикой. Показать один день из сотни или тысячи перемолотых жерновами жизни, да еще когда от этих дней не ждешь ничего нового... Значит запечатлеть унылое однообразие не только своей жизни, но почти всех жизней человеческих. Однако именно так я поступил, решив описать один майский день 1954 года. Думается, что как раз в тот день, в результате неожиданной встречи, событий которого я никак не мог ожидать, во мне и зародился бунтарский дух. Так вот, в тот день, который должен был бы походить на все остальные, Сидя после ужина дома в рабочем кабинете покойного исследователя Лишайников, мир праху его, когда Лоренц и аддета уже видели первый сон, я решил подробно записать все, что, начиная с самого утра, я видел и делал. Словом, подверг анализу свою совесть, или точнее, благодаря событию, осознал, что она у меня есть. Это случилось за несколько дней до падения Дьен Бьен Фу. Но ну и независимо от трагедии, происшедшей в Индокитае, лично у меня не было оснований для оптимизма. Итак, вот мои записи, в которых мне не хотелось бы менять ни единого слова. Вышел из дому, как всегда, в половине девятого. Сегодня четверг, хода в школу не идет, и они с матерью отсыпаются. Зачем отрывать их от снов, где, по-видимому, мне нет места? Я сам приготовил себе кофе, после чего в полном одиночестве сгрыз в нашей крохотной кухне свой единственный сухарик с маслом. Лоренс, считая, что я полнею, запрещает мне есть больше. Прежде чем уйти, я приоткрыл дверь спальни, освещенной сквозь двойные занавески слабым дневным светом. Лоренс, вздохнув, повернулась на другой бок, и я осторожно прикрыл дверь. Не так давно она заявила мне, что после 15 лет супружества утренний поцелуй уже необязателен. И вот я на улице. Чудесное утро. Небо цвета ляпис лазури, чью чистоту лишь подчеркивают изъеденные сыростью стены домов на улице Лумон. Человека, проснувшегося в плохом настроении, от этого замутить может. И вдруг яркое синего небо, Воскрешает в моей памяти безупречную синеву ливанского неба, и щемящая тоска охватывает меня. «Я словно одержим. Лазурь, лазурь, лазурь!» — восклицал Маларме. «Вот и я становлюсь одержимым. Я еду, пароход гудок дает прощальный, и, снявшись с якоря, в поход уходит дальний. Увы, нет». Никуда я не уеду, проклятие. Неужели весь день у меня будет испорчен этой мыслью? Надо встряхнуться. Малолитражку свою я поставил в двух шагах от сквера Верменуза. Арсен Верменуз — поэт, знавший все диалекты родного языка, незаслуженно забытый. Правда, имя его все же значится на синей эмалированной табличке с названием «Парижской улицы». Впрочем, хорошие поэты почти всегда становятся жертвой несправедливости. А Верменус к тому же сумел всех восстановить против себя, ибо не только превосходно знал французский язык, но еще и писал рифмованные стихи с цезурой «Глупец из глупцов». Сажусь в свой драндулет, срываю место, еду мимо торговцев овощами, мужчин и женщин, во весь голос воздающих среди запахов зелени хвалу своему товару. На улице Монш пробка, грузовик мясника стукнул в туристскую машину, и полицейский, зажатый обвиняющими друг друга водителями, составляет протокол. Стоять придется добрых пять минут. Повсюду слышатся гудки клаксонов, трудности парижской жизни. Едва лишь тронулась десятка-два карет, глядишь уж, тысячи за ними едет вслед. Сворачиваю на бульвар Сен-Жермен, красный свет опять пробка. Лет через десять по улицам Парижа будет так же трудно ездить, как во времена Буало, когда стада быков, всадники, слуги с носилками, водоносы и тысячи карет оспаривали друг у друга на потеху доброму люду проезжую часть. Переезжаю мост Согласия. Река так и сверкает. Караван-барш медленно разрезает зеленую воду. Какой контраст между их неторопливым движением и этой бешеной каруселью машин вокруг обелиска. Еду вверх по Елисейским полям. Вокруг молодая, совсем еще нежная листва. Это здесь, справа, возле манежа, где вздыбились деревянные кони, молодой Марсель Пруст, Встретил ту, которой суждено было стать хорошенькой, рыжеволосой девочкой Жильбертой Сван. Фонтанчики для орошения вращаются вокруг своей оси на клумбах и газонах, покрытых блестящими каплями. Круглая площадь, улица Колизея. Стоп. Вот и мой кабинет. Карта полушарий, исчерченная красными линиями авиамаршрутов. Моя белокурая секретарша занята маникюром. Ее зовут Эстелла, имя такое же бесцветное, как и она сама. Наше общение ограничивается чисто служебными надобностями. Я ей диктую, она приносит мне почту для чтения. Прочерчивает линии, отвечает по телефону. Скука повседневных дел. Солнечный луч разрезает комнату пополам. В его свете пляшут пылинки, так же малозначащие в движении мироздания, как и я. Коллеги входят и выходят. Они сообщают мне о сбившихся с курса самолетах, о нарушениях в расписании. Все это завтра же будет забыто. Настоящие проблемы лишь те, которые мы не в состоянии решить. Решение своей проблемы я вижу в красочных названиях, часто мелькающих в служебных разговорах. Коломбо, Сантьяго... Ванкувер, Манила. Мираж. Я курю американскую сигарету и мечтаю о Манхэттене. Звонок, возвещающий перерыв, трещит на всех этажах здания. Полдень. Что я за это время сделал полезного? Лучше не задаваться подобными вопросами. Я добросовестно выполнял свои обязанности. Даже проявил усердие. Администрация, я знаю, довольна моей работой. Если бы я предложил свою кандидатуру на пост начальника агентства Интерфранс в одном из крупных аэропортов Дальнего Востока или Южной Америки, у меня было бы немало шансов получить эту должность. Единственное препятствие на пути к реализации заманчивого проекта — Лоренц. К дьяволу. Вхожу в лифт, спускаюсь на три этажа, вывожу машину из гаража персонала. Еду тем же путем, что и утром, только в обратном направлении. Час пик, на улицах какой-то кошмар. Года четыре или лет пять назад я доезжал до улицы Ламон за четверть часа. Теперь же я трачу добрых 20 а то и 25 минут, если ничего не случится, а как раз на днях какой-то псих, сидевший за рулем, помял мне левое крыло. Обед проходит без происшествий, а дед награждает меня поцелуемым. Я целую Лоренц, но ответ не получаю ничего. У нее явно плохое настроение. Сидит, поджав губы, потом принимается изливать мне свои горести. Представляешь, папа, служанка сегодня утром не пришла. Вчера она жаловалась на горло. Вероятно, у нее начинается ангина. И я ужасно боюсь, как бы не заразила Садетта. Зря мы не вырезали ей гланды после ложного крупа. И она... Окидывает дочь взглядом собственницы собственницы. Адетта улыбается. Я молчу, и Лоренс пожимает плечами. Можно подумать, папа, что здоровье дочери не слишком тебя беспокоит. Оно действительно меня не беспокоит. Я лишь чувствую, что теряю самообладание. Терпеть не могу, когда Лоренс называет меня папой. Разве я зову ее мамой? Возможно, я переоцениваю себя, но в 40 лет вовсе не считаю, что начал сдавать позиции. А папа в устах Лоренц ставит меня в ряды тех, кому уже не на что надеяться. Это слово вычеркивает меня из игры, унижает, низводит до уровня закоснелого буржуа, каким я вовсе не собираюсь быть. И если мы производим впечатление самой ординарной семьи, не обладающей ни духовными устремлениями, ни широким кругозором, семьи, где подчиняются условностям, рутине, кто в этом виноват? Уже не раз, когда Лоренс называла меня этим невыносимым, этим идиотским словом «папа», я напоминал ей, что меня зовут Жан. Она смотрела на меня и ничего не понимала. Но уж на этот раз я сделаю все, чтобы она поняла. «Милая Лоренс», — холодно говорю я, — «прошу тебя и даже требую, чтобы ты больше не называла меня папой». «Но почему? Разве ты не отец Адетты?» «Да, но ведь не твой!» Глаза ее округлились, но осторожность подсказала, что нужно отступить. «Ну, не сердись. У тебя, конечно, тоже могут быть свои причуды». «Речь идет не о причуде, а о последнем предупреждении». «Хорошо же. Должно быть, в глубине души она находила меня смешным и противным, но понимала, что любое терпение имеет предел». Всякое общение между нормальными индивидуумами предполагает выбор выражений. Это то, что отличает человека цивилизованного от дикаря и человека культурного от невежды. Что же касается дочери профессора Фризоли, увы, в этом смысле ей было чему поучиться. После моей вспышки обед прошел довольно мрачно. Готовит Лоренс весьма средний, считает, что зажарив на скорую руку мясо, полностью выполнила свои обязанности хозяйки. Вот и сегодня Рамштекс был явно жестковат, но бог с ней. Стремясь сломать лёд, я начинаю расспрашивать Адетту об её школьных делах. Блестящей ученицей моя Адетта никогда не была. Проучившись два года в четвёртом классе, она в 14 лет наконец закончила третий класс И при 40 учениках занимала не то 20-е, не то 25-е место. И вот сейчас, со скучающим видом, она снисходительно сообщает мне, что многого не поняла на последнем уроке латыни, когда разбирали отрывок из Энеиды. Мне случалось помогать ей разобраться в заданном, и я вынужден был констатировать, что соображает Адетта туго. Лоренс тотчас прерывает попытки дочери оправдаться. «Да не травмируй ты бедного ребенка! Что она может, то и делает!» Бедный ребенок бросает на нее полной признательности взгляд. «Когда я с ними, у меня всегда возникает чувство, что я лишний». Но если Адетта и не делает успеха в учении, она берет реванш по части кокетства и неустанно заботится о своей маленькой персоне. В этом отношении вкус у нее непогрешимый. Она совершенно точно знает, что ей идет, И с моей стороны было бы неестественно упрекать ее за то, что, повинуясь интуиции, она старается подчеркнуть свои чары. Каждый четверг во второй половине дня Адетта с матерью отправляются в поход по магазинам и никогда не возвращаются с пустыми руками. «Я не скупой человек». Но сумочки по последней моде флакона духов, причудливые украшения, новые косметические средства к концу месяца оборачиваются довольно кругленькой суммой. Фрукты, кофе, половина второго, бегу и без пяти 2 вновь оказываюсь в своей клетке на Елисейских полях. Эстелла, запыхавшись, влетает с зданием на пять минут, что она объясняет аварии в метро. Физиономия у неё кислая, двери из ее комнаты в мою всегда открыта. Она садится за машинку, и я слышу протяжный вздох. В 15 часов конференции руководящего персонала президент, генеральный директор, рисует лучезарную картину деятельности Интерфранс. Два новых межконтинентальных лайнера будут обслуживать дальневосточные линии. Он говорит о необходимости улучшить работу коммерческих служб и требует большей изобретательности от рекламы. Заседание окончено, он хлопает меня по плечу. «Ну как, всё в порядке, дорогой Миракль?» «Всё, если не считать того, что мне хотелось бы находиться далеко отсюда, но об этом лучше помолчать». Возвращаюсь к своим берегам. Вторая половина дня тянется бесконечно. Эстелла в соседней комнате с равномерностью метронома стучит на машинке, С улицы доносится грохот машин и скрип тормозов. В пять часов рассыльный приносит визитную карточку, на которой я с удивлением читаю. Жозеф Дебуше, начальник канцелярии министра морского флота. Жо, возможно ли? Пусть войдет. Спешу ему навстречу. Я не видел его с августа 1939 года, с того дня, когда Лоренц на Шампальоне уезжала во Францию. Вскоре после этого я получил из Тулона телеграмму от Джо, составленную в обычном для него стиле. Переведен крейсер «Up to date», готовлюсь затмить подвиги Суфрена и прочих хваленых адмиралов. «Good luck!» «Up to date» — по последнему слову техники, английский. «Good luck!» — желаю удачи, английский. Это была последняя весточка от него. Во время оккупации я часто спрашивал себя, что с ним могло статься, и в конце концов решил, что водоворот войны поглотил его, как и многих других. А он, оказывается, жив. Ура! Через 15 лет он вновь возник, сияющий, цветущий. Мы крепко обнимаемся и изо всех сил хлопаем друг друга по спине. Жо! Дорогой мой чудо-человек! И правда, цветущим его можно было бы назвать во всех смыслах этого слова. Я бы его даже не узнал, если бы не насмешливый взгляд и не слегка гнусавый, квакающий голос. Он сильно располнел наш галантный инспектор 1939 года. Тогда он бы просто утонул в этом отлично сшитом костюме стального цвета наш милый баловень судьбы. Своими тоненькими усиками Жо пожертвовал, а его темный, вьющиеся словно у Ипполита шевелюра, поредела и засеребрилась. Я подсчитал, если мне не изменяет память, тогда ему было 30 до плюс 15, значит, нашему неисправимому соблазнителю сейчас лет около 45. Значит, ты все-таки занялся политикой. Жо был по-прежнему словоохотлив и принялся долго, подробно и весьма красочно рассказывать о том, как текла его жизнь после августа 1939 года. Я передам лишь главное в его рассказе. 14 июня 1940 года крейсер, на котором служил Жо, вместе со всей эскадрой принимает участие в бомбардировке Генуи. несчастные несчастные ведь у меня были такие нежные воспоминания об улице Магдалены. Какие глаза, а кожа, дисграция, несчастья итальянское. В сентябре того же года на корабле «Свободная Франция» он участвует в боях за Дакар, а до этого в высадке под Нарвиком. Катер, перевозивший его на африканскую землю, пущен ко дну. Жоп подбирают когда он вплавь пытается достичь берега. Отправляют в Виши и приговаривают как мятежника к 20 годам заключения в крепости. И тогда, старина, мне приходит на память песенка. И знаешь какая? «Дочь тюремщика». А у хозяина этой хибары как раз и была дочь Клелия. Да, дорогой мой, совсем как в пармской обители, прямо трудно поверить. И я тут же воображаю себя Фабрицу Дель Донго. По счастью, я хватаю сильнейший бронхит, и меня переводят в лазарет. Моя ослепительная внешность первого любовника покоряет Клелию. Она окружает меня заботами, как сестра милосердия и любовница, и даже подделывает мою температурную кривую. Любовь, утехи и шарманка. Я выздоравливаю, и она помогает мне бежать. Я перебираюсь через Пиренеи. Два месяца гоняю блох в барселонской тюрьме, оттуда тоже бегу в Лондон». Жу вновь предлагает свои услуги французским силам внутреннего сопротивления, но его хотят использовать на суше. Тогда он отказывается, ибо его стихия соленая вода, и добивается того, что его берут в британский королевский флот. Он в составе конвоя сопровождает караваны судов в Мурманск, участвует в бомбардировке Полярма, Пантеллери, Триполи. В 1945 году, восстановившись во французском флоте, командует миноносцем. Награды, крест за боевые заслуги, орден почетного легиона, крест за освобождение. Демобилизовавшись, ударяется в журналистику, и тут один политический деятель прибирает его к рукам. И теперь-то начальник канцелярии министра. Он-то и попросил меня конфиденциально повидаться с тобой, ибо этот жеребец вроде бы отправляется для выполнения ультрасекретной миссии по поручению кабинета, хотя кто его знает, может и для того, чтобы провести несколько дней с какой-нибудь прекрасной ливанкой. Направление Бейрут? Так точно, Бейрут сделал нас друзьями, и все тот же Бейрут возвращает нас друг другу. Я быстро записал пожелание политического деятеля и тут же отдал необходимые распоряжения. Жо расхохотался. «Ну вот, миссия выполнена. Теперь давай ты рассказывай». Я пожимаю плечами и морщусь. «Брось, старина, сейчас тебе самое время излить душу. Давай выкладывай, я тебя слушаю». Я смотрю на Жо и забываю о прошедших 15 годах. Я снова в Бейруте. И еще не приезжал исследователь Лишайников со своей дочерью, которую Жо назвал Белой Гусыней. Любопытно, что именно он, дамский угодник, который в 30 лет все еще бегал за юбками и призывал меня следовать его примеру, невольно оказался повинен в моем браке. Ведь я только благодаря ему познакомился с лоренс и из-за него изменилось течение моей жизни. Кто же мог понять меня лучше, чем он? И я начал. «Помнишь, же что ты сказал мне в августе 1939 -го года у меня в кабинете в конторе транспортной компании, когда я согласился отпустить Лоренц во Францию?» «Нет. Ты сказал мне, что она вполне здраво мыслит, и что ты не уверен, так ли это для меня хорошо. Ну и что? Ты оказался прав. А дальше?» И еще ты прибавил, что если Лоренс в конце концов окажется в большей мере матерью, чем женой, возможно, это будет для меня не так уж и плохо. А, -а, а Вот здесь ты ошибся. Я буду крайне тебе признателен, дружище, если ты хоть немного прояснишь свою мысль. И потом разреши тебе напомнить, что не я бросил выше упомянутую Лоренс в твои объятия. Ты один во всем виноват. Впрочем, я готов согласиться, что у нее были все данные для того, чтобы закрутить мозги такому простофиле, как ты. Она и вправду была прелестна. Он сделал паузу и добавил, надеюсь, такой она и осталась. Только разве для семейной жизни достаточно, чтобы женщина была прелестной? Так вот, слушай. И я рассказываю ему о вынужденной разлуке с лоренс 1939-1941 годы и о том, как девушка-цветок превратилась в решительную женщину, и об ее страстной любви к Адетте, и об ее прозаизме, и о нашей новой разлуке в 1944 году, и о подпольной деятельности спинозы Я не сразу решаюсь рассказать ему об Алисе, но потом все-таки рассказываю. Он качает головой, потом я описываю возвращение Лоренс, зародившиеся у нее подозрения, Замкнутый мирок, в котором живут мать и дочь, пропасть, образовавшуюся между ними и мною, нежелание моей дружайшей супруги покидать Париж — однообразное течение жизни. Я кончил. Жо отвечает не сразу. Словом, промазал. Ну, это сказано слишком сильно. Но разве ты счастлив? Возможно, для счастья мне было бы достаточно сущего пустяка. А ведь обычно так и бывает, не недостает какой-нибудь капли масла, и мотор начинает барахлить. Тебе с самого начала надо было поставить себя главой семьи, а у тебя характера не хватило. Ну и какой же вывод? Избавляться тебе нужно от них. Что? Одно из двух. Либо ты все еще любишь свою жену, и ин этернум согласен существовать с нею так, как сейчас, Либо тебе настолько все надоело, что ты можешь и без нее отправиться к далеким берегам. in Этернум навеки» — латынь. В первом случае ты оставляешь петлю на шее, во втором — сжигаешь мосты. Тебе, вероятно, второй вариант кажется более правильным. Решать должен ты, но ты уверен, что после Алисы тебя по-прежнему все так же влечет Клоренс. «Оставим Алису, прошу тебя». «Но надо же все-таки знать, чего ты хочешь. В конце концов, о чем идет речь? О счастье Лоренс или о твоем?» «Ты забываешь об Адетте? Ведь, если я правильно понял, для твоей дочери существует только мать. Да, но у меня есть обязанности перед нею». «Какой прекрасный отец! Браво! Но твоей Адетте уже 14 лет. Выдай ее поскорее замуж и давай деру». «Мне стало не по себе». Ты смотришь со своей колокольни, Жо. Ты не женат, у тебя нет семьи. Ошибаешься, я женился на Клели, который вполне этого заслужила, тем более что отца ее в 44-м расстреляли маки. Она родила мне двух сыновей, одному семь лет, другому 5 Как это не смешно, но в семейной жизни я очень счастлив. Поздравляю. Спасибо, но когда будешь принимать решение, знай, что на твоем месте я бы удрал тебя. Ни минуты не задумываясь, только сначала выдай замуж дочь. На всех этажах здания прозвучал сигнал, оповещающий о конце рабочего дня. Я поднялся с натянутой улыбкой. «Прости, что заставил тебя выслушивать скучнейшую историю. Друзья мои или нет?» «Мы отметили нашу встречу в баре на улице Колизея, обменялись визитными карточками, и я обещал же звонить ему» но я вовсе не уверен, что сделаю это. В сидевшем передо мной человеке, так удачно устроившем свою жизнь, от общительного инспектора Шампальона осталась лишь славоохотливость. Я не сомневаюсь, что он так же, как и я, был рад увидеться со мной, но после моих признаний он, благополучный отец семейства, мог бы и не хвалиться своим супружеским счастьем, Да и потом я не уверен в том, что после столь длительного перерыва и столь резкого изменения в общественном положении обоих у нас осталось хоть что-то общее. Прощаясь, он сердечно пожал мне руку. И хотя я ответил ему не менее искренне, мне было очень при этом грустно. Может быть, лучше было бы нам не встречаться со всеми. Хоть я и появился дома на добрых полчаса позже обычного, Лоренс не сказала ни слова, зато Адетта бросилась мне на шею. «Добрый вечер, папочка!» Как говаривал налоговый инспектор Август Миракль, мой досточтимый батюшка, эта девица еще поводит кавалера в занос. Вспомнив жестокое решение, предложенное экс-судовым инспектором, я чуть было не растрогался, но тут Адетта добавила – «Сейчас я тебе покажу, какой красивый шарфик мне купила мама».